Глава восемнадцатая Просидев так еще какое-то время, я все же нашла в себе силы встать и пойти домой. И как раз вовремя во двор заходил пирс, хотя за собой тележку, полную бумажных пакетов. Увидев меня, мальчишка помахал рукой, а я поспешила ему на помощь. «Аля, я все купил, наверное. Ты мне не сказала, что взять, но бабка посоветовала то, что, по ее мнению, пригодится. Ну и отлично». Я перехватила тележку, чтобы Пирс немного отдохнул. Ты назвал меня алей Откуда узнал что мое имя так сокращается? — Ниоткуда. Паренек удивленно вытаращил глаза. — Просто имя твое очень долгое. Можно я буду называть тебя лишь первыми буквами? — Вообще-то ты прав. На земле меня звали алей —— Ага. — А ты придумала, что будем готовить? Пирс бежал в припрыжку, впереди меня проваливаясь в землю. — Пока нет. Сейчас посмотрю, что ты привез и решу. Там бабки привезли товары из города сегодня утром. Так она много чего вкусного дала. Уже на кухне я с удовольствием вытащила из пакетов баночки, коробочки, пакетики, мешочки и поставила в шкаф. Внутри меня всю жизнь жил запасливый человек. Я получала особое наслаждение, когда покупала много-много всего, чтобы потом целый месяц можно было не ходить в магазин. Так и сейчас. пирс буквально все, что могло мне понадобиться. Особенным сюрпризом стали десерты от Алисы. Я сразу увидела ее фирменные коробочки, лежащие поверх продуктов в пакете, выставила их на стол бережно. «Очень красивые. Надеюсь, ты не против, что я купил пирожные?» Спросил Пирс взволнованно. Подумал, что вечером на празднике они будут уместны. «Что ты? Наоборот, я очень рада, что ты догадался их взять. Сама я так не приготовлю, да и времени у меня нет». Я посмотрела на десять коробочек, стоящих на столе в ряд. Три пирожных картошка, три фруктовых корзинки, три лимонных эклера и в последней большой коробке шоколадный бисквитный торт. Но почему по три? А вдруг господин Флор все же придет? Мальчишка пожал плечами. Будет неловко, если ему не достанется. Бумажный пакет громко зашуршал в моих руках. От того, как сильно я его смяла. Что-то произошло. Господин Флор уехал. «И больше не вернется», — ответила я немного грубее, чем хотела. «И давай не будем об этом говорить, ладно?» «Ладно. Испечушь оладьи?» «Я сделаю блины. Это почти оладьи, только тоньше и вкуснее». На том и порешили. Пирс побежал контролировать привидений, а я помыла руки и приступила к готовке. Мысли о Бейроне сменились вопросом, где брать воду. Бочки, которые стояли в кладовой на кухне, почти опустели А откуда призраки носят воду, я не узнала. Думала на эту тему, пока заводила тесто. Потом вызвала Райндера. Мы почти закончили. Оповестил он, высунувшись из стены. А, плита, сейчас зажгу Откуда вы берете питьевую воду? Я не видела во дворе колодца. А его и нет во дворе, он в подвале. А то озеро, из которого в нашем холле ручей. Из него можно брать воду на полив? Не знаю. Думаю, что да. Если ты купалась в ручье и птицы воду пили, значит, озеро чистое. Логично, пробормотала я. Райндер растворился в воздухе, а я вернулась к плите. Спустя пару часов на столе стояла тарелка со стопкой блинов, маленькая тарелка оладьев, а еще я пожарила мясо со специями. Пирс купил много, несколько килограммов, что было кстати. Возвращаться в лавку мясника в ближайшее время я не планировала. Когда я убрала мясо в холодный шкаф в кладовой и вернулась на кухню, то с удивлением обнаружила, что, задумавшись, пожарила три стейка, а не два. Живот булькнул от голода, и я, недолго думая, порезала один из стейков на кусочки и быстро съела. Никакого господина Флора в гостях не будет. А призраки мяса не едят. День постепенно подходил к концу. Привидение привели в порядок в больный зал. В центр вынесли круглый стол, на него поставили закуски из кухни. Я заварила два вида чая, который Пирс сегодня купил днем, а в графин налила смородиновый морс. Сантери выбирал музыку, чтобы была не слишком грустной, но и не настолько веселой, чтобы танцевать до упаду. По его словам, он уже не в том возрасте, когда танцы полезны для здоровья. Мы, конечно, посмеялись, но сам Сантери не понял нашего веселья. Пирс настороженно следил за тем, чтобы на столе осталось по одному виду каждого пирожного. Я не стала его переубеждать насчет Эйрона. Но, как оказалось, он заботился вовсе не о нем. «Аля!» Мальчишка кинул на открытую створку окна взволнованный взгляд. Я хотел сказать сразу, но решил потом, что можно не говорить. И «Не тяни!» выдохнула я, отдыхая после танца с Райндером. Уже несколько минут я стояла у столика и отпивалась холодным морсом, но руки все равно дрожали. Я пригласил кое-кого на праздник. «Ты не будешь против!» Одновременно с его словами дверь в бальный зал отворилась, и в помещение вошла та самая рыжеволосая девочка. И в помещение вошла та самая рыжеволосая девочка, которую я встретила в холле на днях. Призраки тут же испуганно втянулись в пол. Пирс покраснел, занервничал, подскочил в гости. — Аль, это Инда. Познакомься. Мы недавно стали дружить. — Здравствуйте. — голос девушки был сиплым от страха. Она успела увидеть духов до того, как те спрятались. Вы не волнуйтесь, я не расскажу никому. Пирс меня предупредил. Он рассказал и про Райндэра, и про Сантери, и про вас. Я метнула на парнишку вопросительный взгляд. Как не волноваться? Девочка молоденькая совсем. А если она с Пирсом расстанется и из мести решит все рассказать жителям? Я была настолько ошарашена, что не могла произнести ни слова. И это было к счастью, потому что Инда Вновь заговорила. «Я из Валенсии. Мы прибыли с мамой в молот, когда мне было пять. Об этом никто не знает, но я вам расскажу, потому что и вы такая же. Не отсюда». «А как ты поняла, что пирс и намерец Я осушила еще бокал. Руки стали дрожать сильнее, чем после прыгающего танца, которому меня учил призрак. «Я вижу таких, как вы». Зеленые глаза девушки сверкнули. Я вздрогнула от неожиданности а Пирс уже повел свою даму сердца лобать пирожные. Праздник продолжался шумно и весело. Даже призраки устали. А я и вовсе в середине вечера свалилась на диван без сил. Наблюдала за охочущими Пирсом и Индой, перемигивалась с Райндером, улыбалась сантери На последнего я больше не злилась. К счастью, иначе даже не представляю, как смогла бы жить с ним в одном доме. На данный период времени мне было хорошо. И единственное, что огорчало меня, так это отъезд Эйрона. Но даже с этой мыслью я скоро свыкнусь и заживу в свое удовольствие. Закуски закончились, напитки тоже, музыка стала тихой. Спустя некоторое время решили закругляться. Так как приведение навели порядок во всех комнатах, то на ночь Пирсу и Инди были выделены отдельные покои. Я ушла в свои, духи заняли покои Райндера, Эти двое больше не ненавидели друг друга, словно в какой-то момент щелкнуло что-то между ними, и привидения перестали драться. Может быть, они еще и ссорились, но искр между ними уже не летала. Я легла в постель, как вдруг дверь распахнулась, и в спальню влетел встревоженный Райндер. В его руках была деревянная коробка и большой конверт из коричневой плотной бумаги. «Алевтина, я нашел это в своем кабинете. Это ты оставила?» «Нет». Я хмуро взглянула на шкатулку. «Кому письмо? Что на нем написано?» «Твое имя. На, вот, почитай». Дух положил все на кровать и вернулся к двери. «Алевтини». Было написано красивым, витиеватым почерком на лицевой стороне конверта. А на обратной стороне обнаружился оттиск с рисунком треугольника и завитушками внутри него. Я сорвала восковую печать, вытащила из конверта несколько исписанных листов, и принялась читать тот, на котором не было в верхнем правом углу печати, которую ставят в Доме Советов. Дорогая Алевтина, эти дни, проведенные с тобой, были без преувеличения чудесные Я рад, что познакомился с таким светлым человеком, как ты. Я вынужден был уехать раньше, за что прошу у тебя прощения. Не смог попрощаться. Я приходил, но тебя не было дома. В конверте лежат документы на мой дом. Теперь он твой. Ключ найдешь под ковриком у двери. Живи. Наслаждайся. Создавай уют в своем гнездышке такой, какой не смог создать я. Я был безмерно счастлив видеть тебя каждый день. говорить с тобой. Твоя улыбка затмевала солнце. С огромной радостью презентую тебе этот скромный дар. Ты очень искренний, милый, добрый человек. А еще безумно красивая девушка. За свою жизнь я не встречал никого, кто смог бы так стойко пережить внезапное попадание в другой мир, но ты оказалась невероятно сильной. О других твоих замечательных качествах можно писать бесконечно, но красиво говорить я не умею, а сделать приятное тебе хочется. А теперь о главном. Я не теряю надежды на то, что мой брат найдется, поскольку объявление, которое я дал в новостной листок, было последним шансом. В твоих руках ценная шкатулка, редкий артефакт. Он сделан руками величайшего мастера, моего отца. Такие артефакты делают лишь дроу. Хочу тебя предостеречь. Спрячь ее. Используй лишь по необходимости. С ее помощью ты сможешь написать мне письмо. Но только мне наши шкатулки связаны. Очень надеюсь однажды получить от тебя весточку, в которой будет написано, что мой брат нашелся. Не забывай про меня. Пиши, пожалуйста, чаще нежностью, твой бывший сосед Эйрон Флор. Да, забыл. Пожалуйста, ухаживай за Розой. Я назвал ее в твою честь Алевтиной. Когда я дочитала, то поняла, что по щекам бегут слезы. Какое трогательное письмо! Это не могло не вызвать эмоций. Всхлипнув, я отложила лист, вытерла лицо, взяла в руку шкатулку. Она была небольшой, полностью помещалась на ладони. Но как ей пользоваться, Эйрон не сказал. Логично предположить, что письмо нужно положить внутрь, но тогда это будет обычная записка, конверт мне нее не засунуть. Алевтина. Он больше не вернется, Райндер. Так и написал. Нет, но он попрощался, а еще оставил вот этот артефакт, чтобы я могла писать ему. Так это же замечательно. Неуверенно спросил призрак, медленно подплывая к кровати. Секунду поразмыслив, дух сел рядом со мной и попытался успокаивающих погладить меня по руке. Замечательно, да. Ну что я ему напишу? Я не хочу показаться навязчивой. Я уже смирилась с его отсутствием, думала, что смогу забыть его. А как тут забудешь, если мы будем переписываться? Ты любишь его. Райндер, мы знакомы несколько дней, О какой любви может идти речь? Я снова всхлипнула, вспоминая Эйрена. Он очень милый, спокойный, такой такой уверенный в себе. Я в жизни не встречал таких мужчин. Тогда почему ты так расстроена?» «С ним я впервые почувствовала себя под защитой. Впервые с того дня, как попала в молот. И пусть у Эйрона не было шансов проявить свою заботу, но даже мелочи, которые он делал, были мне приятны. А еще...» Я снова вытерла щеки. «Он подарил мне свой дом. Представляешь?» «Совсем подарил. Ты что, переедешь?» «Да, он мне нравится. Да и мне будет спокойнее жить в чистом доме, без фермы, под боком». Я хохотнула сквозь слезы. С радостью забрала бы вас с собой. Жалко, что это невозможно. Не волнуйся. Мы не можем жить нигде, кроме поместья. Наши тела умерли здесь. И наши души привязаны к этому месту. А ты бы хотел в призрачный мир? Я спросила это, потому что только передо мной стоял выбор, рассказывать Райндеру или нет. Эйрон Флор бессовестно смылся, взвалив на меня эту ответственность. Призрак задумчиво пожевал губами. Потом мотнул головой. Если ты не против, мы бы остались с тобой. Потом ты, конечно, умрешь, но мы надеемся, что твои дети останутся с нами. Как часто ты думаешь о моей смерти, Райндер? Я рассмеялась. Вот уж не думала, что вы меня уже похоронили. Что ты? Просто твоя жизнь, ну, для тебя она покажется очень длинной. А для нас это лишь мгновение вечности Понимаешь? Понимаю, Райндер. Понимаю. Мы обсудили с Сантеретой. И хотим остаться, если ты позволишь. Я буду только рада. Без вас этот дом и не дом вовсе. Да и мне нужна помощь. И пирс к вам уже привык. Отдыхай, Левтина. Завтра сложный день, помнишь? Помню. Разбудите меня, если господин Воланд приедет рано. Не тревожься. Призрак уплыл к двери и оттуда послал мне воздушный поцелуй. А эйрану все же напиши. Райндер ушел, а я еще долго вертела шкатулку в руках, и собиралась с мыслями для первого письма, но потом спрятала ее в тумбочку и, закрыв глаза, выкинула из головы все мысли.